Эта последняя особенность роднит мистические состояния с той подчиненностью чужой воле, какую мы видим у личности при ее раздвоении, а также с пророческими автоматическими, при автоматическом письме состояниями и медиумическим трансом. Но все эти состояния, проявляясь в резкой форме, не оставляют по себе никакого воспоминания, может быть.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 О чем-то схожим с тем, что есть. в Луче таинственным принести неизрекаемую весть о непостижном, о родном. Джеймс Кричтен Браун называет эти внезапно приливающие волны какого-то смутного воспоминания состоянием сновидения. Дремистыттс. Оно сопровождается чувством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 Чарльз Кингслей. Они не представляют редкого явления, в особенности в свойственной молодости. Когда я гуляю по полям, я испытываю время от времени тоскливое чувство от того, что, видимо, мною имеет смысл, разгадать которые и они в силах. Окруженный истинными, неуловимыми для меня, я часто испытывал от этого сознания торжественное чувство. Не приходили ли вы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 И к этому состоянию, в котором я был сейчас. Или, напротив, и реальные внешние явления, которые скрывают за собой мое мнимое «я» и строят «я» условное из плоти и крови. И не игрушка ли сновидения человек, если их и реальность он постигает лишь в такие исключительные моменты. И что было бы, если бы дойти до конца этого экстаза? Дж. А. Саймонс.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 И его нельзя упускать из виду, если мы хотим составить ясное представление о целом. Эфир и в особенности окись азота в известной дозе, примешанные к воздуху, являются также могучими стимулами к пробуждению мистического сознания. Перед вдыхающими их точно разверзаются бездны истины одна за другой. Когда человек приходит в нормальное состояние, истина от него ускользает.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 Произведенных лично надо мной опытах опьянения окисью азота. На основании их я пришел тогда к такому выводу, который до настоящего времени не поколебался в моих глазах. Что наше нормальное, или как мы его называем, разумное состояние представляет лишь одну из форм сознания. Причем другие, совершенно от него отличные формы, существуют рядом с ним, отделенные от него лишь тонкой перегородкой.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 И растворяет его в себе. Я знаю, что эта мысль с логической стороны темна, но я не могу избавиться от нее влияния на меня. Я чувствую, что в ней есть смысл, соприкасающийся с сущностью гегелевской философии, имеющей уши да услышит. Для меня эта мысль постижима лишь этим путем искусственно разбуженного мистического состояния сознания. У кого из читавших Гегеля может явиться сомнение, что его идея о совершенном существе, поглощающем в себе все, что в не его существует, эта идея, господствующая над всей гегелевской философией, родилась как следствие преобладания в сознании этого философа подобных мистических состояний, которые для большинства людей являются подсознательными?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 Неужели я не переживу снова тех чудесных мечтаний, которые я знавал некогда? Один раз в дни моей юности, когда я встречал Зарю на развалинах замка в осенье. Другой раз в горах, в полуденный час, над лавкой, когда я лежал под деревом, и надо мной кружились три бабочки, еще одна была ночь. На песчаном берегу Северного моря, когда я долго смотрел на Млечный путь. Неужели не повторятся эти мечты такие величавые, дышащие бессмертием, охватывающие Вселенную? Мечты, в которых человек соприкасается со звездными мирами и приобщается к бесконечному. Божественные минуты, часы экстаза, когда мысль облетает миры, проникает вглубь великой загадки. Вольно дышит, спокойная и глубокая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 С незапамятных времен под именем йога. Йога – это внутреннее единение индивидуума с божеством. Оно достигается упорными упражнениями, предписаниями относительно положениями тела, дыхания, сосредоточения мыслей и моральной дисциплины в различных системах почти одинаковы. Йог, то есть ученик, который в достаточной степени победил свои низшие наклонности, вступает в высшее состояние, именуемое самадхи, в котором он встречается лицом к лицу с тем, что никогда не подозревал ни инстинкт его, ни рассудок. Он узнает, что духу присущи высокие, превосходящие разум, сверхзнательные состояния, в которых дух познает безпосредство разума.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 Я взял этот отрывок из Вивикананда, Раджа-йога, Лондон, 1896 год. Самым полным источником сведений о йоге является труд, переведенный Винари Лаламитра. Йога Висишта Манарамаяна, Калькутта, 1891 по 1899 года.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 Человек, по словам Вет, становится «свыше озаренным мудрецом, пророком, святым». Характер его перерождается, и жизнь его становится другой. Один европеец после сравнительного изучения йоги и вызываемых искусственно-гипнотических состояний, а также состояний сновидения, Дримми говорит следующее. «Йога делает людей бодрыми, здоровыми и счастливыми». Благодаря своей постоянной власти над своим телом и над мыслями, йога представляет собой в высшей степени то, что обыкновенно называют характером. Путем подчинения своих побуждений, наклонностей воли, стремящейся к добру, он становится личностью, не поддающейся влиянию других людей, то есть полной противоположностью медиуму, легко поддающемуся внушению. Карл Кельнер. Йога. Мюнхен, 1896 год, страница 21. Буддисты употребляют слово «самадхи» в том же значении, как индуисты, но для обозначения еще более высокого состояния чистого сознания у них есть слово «дхьяна». В этом состоянии, по-видимому, различаются четыре ступени. Первая ступень является результатом сосредоточенности души на каком-нибудь одном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 За этим следует область, где, достигнув уничтожения идей и восприятий, он окончательно останавливается. И это еще не нирвана, но самое большое приближение к ней, какое только возможно в жизни. Я следую изложению Коппена в его *Die Religion des Buddha» Берлин, 1857 год. В магометанском мире хранителями мистических традиций являются наряду с сектой суфиев различные общества дервишей. В Персии суфии существовали самых отдаленных времен, и пантеизм их настолько отличается от ревностного и чистого монотеизма арабов, что невольно является предположение об индуистском влиянии на эту секту.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 В литературе всех церквей, кроме христианской, отчего, кстати сказать, изучение этих церквей с психологической стороны встречает такое затруднение. М. Шмельдерс перевел часть автобиографии «Аль-Газали» на французский язык. У него я заимствую следующий отрывок. «Учение суфи стремится к тому, чтобы освободить сердце от всего, что не Бог, и сделать единственной его жизнью размышление о божестве».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 Столько из моего имущества, сколько было необходимо для моего существования. Остальное раздал бедным. Отсюда я уехал в Сирию, где пробыл около двух лет без всяких знаний, живя в уединении. Подавляя мои желания, сражаясь с моими страстями, упражняясь в очищении души и совершенствовании моего характера, в приготовлении моего сердца к размышлениям о Боге, исполняя все, что предписывало учение суфиев.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 какие бывают у Суфи, так яркие, что они видят на его ангелов и души пророков, слышат их голоса и удостаиваются их милостей. Иногда они возносятся еще выше туда, где нет места ни формам, ни образом, и чем нельзя рассказать словами без того, чтобы слова не заключили в себе тяжкого греха. Кто этого не испытал, для того пророческое состояние сводится к словам,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 что скрыто от них на ИУ, он усомнился бы в возможности этого. Тем не менее, действительность опровергает его сомнения. Подобно тому, как разум есть око, открывающееся для постижения предметов, недоступных ощущению, как и око пророческого зрения, озарено светом, при котором для него видимо то, что скрыто от очей разума. Итак,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 Extasem.